Глава 36 шестая Первым делом мужчина наскоро буквально ощущая, как вода смывает усталость и лепкие взгляды неприятных людей. А потом лег на кровать, закрыл глаза и запустил заклинание равновесия, чтобы перераспределить силу и избавиться от ломоты в висках. Теперь ему полчаса, а то и целый час придётся провести в неподвижности и безмолвии, не мешая магии циркулировать. Хорошо, что мозговая деятельность не вредит процессу восстановления, а то он с ума сошёл бы, час лежать без движения и без одной мысли в голове. нус с разберём всё по полочкам. Что у нас есть плохого? Даниэль... Несомненно, родная дочь графа деморит. Причем дочь первородная. И это хорошая новость, которая, к сожалению, сильно усложняет положение. Насколько он знает дядю, тот ни за что не захочет оставить все как есть. Иными словами, замолчать ситуацию и скрыть от графа истинное происхождение Илианы и Альбертины не выйдет, со всеми из этого вытекающими проблемами страшно представить, какой разразится скандал, какой поднимется переполох. Его Величество обязательно прикажет главам высших родов перепроверить всех наследников и наследниц. Глядя на это, остальные семейства проделают то же самое. И что-то ему подсказывает, что, возможны сюрпризы. Вряд ли графиня Деморит оказалась уникальной и оригинальной. Интересно, «Много ли отцов считают своими чужих детей?» «Договорные браки. Зло. Он не раз это говорил, но до сих пор его никто не слушал. Может быть, хоть теперь дело сдвинется с мертвой точки?» м? «После проверки родства, или, скорее всего, одновременно с ней, король заставит волчком крутиться не только верховного мага и главного майстера, но и департамент артефакторики». Придется им бросить текущие дела и в кратчайшие сроки создать, вернее, перенастроить уже имеющиеся артефакты, чтобы отныне каждый майстер подтверждал непринадлежность младенца к роду о происхождении новорожденного от заявленного отца или не подтверждал оного. Как оказалось, отношение к роду не гарантирует, что ребенок является родным сыном или дочерью главы семейства и даже не подтверждает порядок рождения нового подданного королевства. Первенец может оказаться второродным и наоборот. А ведь именно на институте первородства завязаны самые важные законы семьи и наследование дара. Ренарт с облегчением почувствовал, что боль начинает стихать, значит, процесс выравнивания потоков подходит к завершению и решил, что лучше полежать еще минут 10-15, чем спешить и свести все усилия к нулю. Чтобы грамотно и без больших потерь разрулить ситуацию, ему понадобится свежая голова. Итак, Тьера Даниэль — единственная наследница графа, причем первородная и ассорбитор. Что ему теперь делать с этим знанием? Граф уверен, его дочь казнили. Вон как убивается. Но это ненадолго, потому что ему придётся сказать правду. Девица жива, здорова и занята полезным делом. Кстати, хорошо, что Реле за ней присматривает, иначе эта особа непременно что-нибудь бы натворила. Впрочем, у него стойкая уверенность, что по возвращении домой его таки ждёт сюрприз. Хорошо, если безобидный. И совсем хорошо, если только один. Но что-то подсказывает, что так легко он вряд ли отделается. Так, а дальше? Граф узнал, что дочь жива. Он рад, конечно. И? Вернуть девушку отцу при условии пожизненного ношения контролера? Вон, в Бахре... Большая часть одаренных и все поглотители щеголяют такими артефактами, а подпитывать ее можно накопителями. Небывал и случай для королевства, если подданные узнают быть беде. Пока не ввели правила изымать поглотителей из общества, каждый год-два три мага получали магическое истощение. А раз в десять лет кто-то из одаренных погибал, не пережив встречу с Ассорбитором. Никто не согласится жить рядом с поглотителем, и рано или поздно перепуганные жители устроят Даниэль несчастный случай или попытку сменить правящую династию. И не ему их осуждать, ведь даже его собственная мать, сильная магиня, не смогла отбиться от ос Ассорбитора, что уж говорить об обычных магах. Получается, получается что графу лучше увести дочь из королевства. Переехать, допустим, в ту же Бахру. Но тогда государство потеряет ещё одного ценного представителя рода, владеющего даром жизни. Терра Клотильда, урождённая графиня Дамарит, родилась в Бахре и никогда не была на родине отца. Поэтому-то в королевстве почти никто не знает, что у младшего Дамарит есть старшая дочь». «А теперь государству предстоит потерять и Тьеру Даниэль? Нет-нет, надо придумать что-то другое. Причем до того, как он поделится с дядей новостями, иначе тот примет собственное решение. И не факт, что оно устроит его, Ренарда». Инквизитор поёрзал, выбирая более удобное положение, а потом открыл глаза и сел. «Голова не болит». В теле лёгкость». Магический фон успокоился. «Отлично». Итак, Тьер элеан первородный сын и наследник Рауля де Морит. В ближайшее время молодой мужчина узнает правду о своём происхождении и перейдёт под руку родного отца. Но останется под королевским присмотром, чтобы граф не попытался женить сына, на какой-нибудь подданный из Бахры. Государство не может позволить себе упустить еще одного носителя драгоценного дара. Он, инквизитор, лично об этом позаботится. Далее Тера Альбертина, второродная и уже замужняя дочь Рауля де Морит. Тут пусть все так и остается. Графиня Шарлотта де Моритт, стерляжья уха, а не благородная терра. Столько лет водить за нас мужа. Но если бы не её родовой дар убеждения, граф давно бы раскусил игру своей жены. Вот что с ней делать? Мать троих детей. Впрочем, от младшей дочери она сама отреклась. А ещё оставила графа Бруна без первородного сына. Это же надо было додуматься, избавиться от плода после сформирования у него магического и энергетического тела. Мальчиков она не хотела. Хладнокровно убила первородного и второродного сыновей Бруно де Морит. Когда супруг узнает о похождениях графини и предательстве родного брата... М-да. Вот пусть граф и решает судьбу жены. Пусть сам выносит ей приговор. Останется с ней, сошлёт в приют отвергнутых жен или будет просить его величество о более жёсткой мере. С Раулем проще. Он передаст графство сыну, а сам отправится в Бахру, раз ему там мёдом намазано. Что-то подсказывает, что Элиан не станет протестовать против такого развития событий и точно не пожелает отправиться в изгнание вслед за отцом. По крайней мере, пока новый граф Деморит не родит сына и пару, а лучше тройку дочерей, покинуть королевство ему никто не позволит. И остается самая большая головная боль — Тьера Даниэль. Ренарт рывком встал, повел плечами, разминая затекшие мышцы, и повернулся к окну. Снова идет снег. Ничего удивительного, зима в разгаре. И сезон. Сезон! Грыл его, задери! Принц выбирает невесту, а девушка из рода демарит ему подходит и магически, и по знатности. И не факт, что дядю отпугнёт её природа асорбитора. Ради сильных внуков он может закрыть на это глаза, тем более, что Этьену девчонка понравилась. Нет. А что? Покажут будущую королеву на каком-нибудь приёме и собственной свадьбе, предварительно увешают ту браслетами и амулетами, никто и не разберёт, что среди десятка других прячется контролёр. А потом запрут во дворце, будет гулять в закрытой части парка, видеться с предварительно одобренными посетителями и исправно рожать короне наследников». Откуда-то изнутри поднялось глухое раздражение. Ренард сердито фыркнул. Королю этот вариант понравился бы. Но проблема. Такая будущая жизнь этой Тьеры совершенно не устраивает его самого. Даниэль живая, искренняя, любопытная и настоящая. Запереть её в клетку, пусть и золотую, всё равно, что убить. Она зачахнет, или, что более вероятно, найдет способ сбежать, со всеми вытекающими последствиями. И самое главное, он, Алан, Ренард, Реравелин, герцог-таракай, не готов с ней расстаться. Подумал, так и замер, пытаясь осознать, в чем только что сам себе признался. Неужели до сих пор не выветрился приворот? А если... Не было никакого приворота, и его чувства самые, что ни на есть, настоящие. Инквизитора сначала бросила в жар, потом в холод. Не мог же он добровольно влюбиться в Ассорбитора. Или мог? Выбор-то небольшой. Долго скрывать чехарду с наследниками рода демарит не получится. А когда дядя узнает всю подноготную Тьера Даниэль, Он прямым приказом заберёт её у племянника. Ему может помешать только смерть девушки или её замужество с другим. Ренард вздохнул, словно собирался нырнуть на глубину. Вокруг пальцев заплясали разноцветные всполохи. «Дядя не позволит ему жениться на поглотителе. Нет, не так!» Дядя не отдаст племяннику, первородную носительницу дара жизни, к тому же еще владеющую несколькими стихиями. Магия двоих нерожденных братьев. Вот откуда у Даниэль такой резерв и полистихийность. Первая у нее вода, а вторая, скорее всего, воздух, только она не развита, спит и поэтому пока не ощущается». И не в этом ли кроется проблема поглотителей? Ведь даже спящая магия требует от носителя много энергии. А где её взять, если одарённый не может генерировать силу, пока стихия неактивна? Единственный способ не умереть от истощения — вытянуть недостающее у другого мага. Ренарт резко выдохнул. Но тогда получается... Получается, ассорбитора можно излечить, вернее, помочь магу раскрыть вторую силу, и тогда ему больше не потребуется подпитка. Сам себе нагенерирует столько магии, сколько потребуется. Ах ты! И почему никто раньше не додумался проверять ассорбиторов на скрытую полистихийность? Герцог в волнении прошёлся вперёд-назад, снова замер перед окном. Есть способ, как обезопасить Даниэль от брака с Этьеном. Но прежде чем начинать действовать, он, Ренард, должен убедиться, что своими действиями не навредит влюблённым. Надо вернуться в замок и спросить у Даниэль, что она испытывает к принцу. Хотя нет, не так. Большинство Тьер спят и себя женой наследника, поэтому не стоит принимать во внимание девичьи грёзы. В семье главный мужчина, именно он принимает решение и всем распоряжается, на его чувства и надо ориентироваться. Значит, необходимо выяснить у брата, как он относится к младшей демарит и имеет ли желание назвать её своей супругой. Причём выяснить это до того, как все, в том числе и Этьен, узнают, что Тьера никакая не второродная, а проблема ассорбитора вполне решаема. Инквизитор переступил с ноги на ногу. Да если принц на самом деле влюбился, он не допустит, чтобы девочку обижали, и лично проследит, чтобы королевская клетка была не слишком крепко заперта. Как минимум, позаботится, чтобы Даниэль была счастлива. Если выяснится, что Лайонел любит Даниэль, тогда он, его брат, поможет Тьерри пробудить вторую стихию и отойдёт в сторону. А вот если принц заявит, что никогда не собирался жениться на второродной, тем более поглотителе, тогда он, Ренард, приведёт в исполнение свой план. Решение принято, осталось его осуществить. И для начала неплохо бы отправить королю вестник с известием о замужестве Теры Альбертины. Но так отправить, чтобы он не слишком к адресату торопился. Иными словами, внести в заклинание отсрочку по доставке. Пусть послание попадет дяде в руки, скажем, завтра вечером, а опоздание вестника спишем на магический ветер и ничего, что тот встречается раз в год, и то не в каждый. Просто не повезло. Вот и всё. Это даст ему, Ренарду, больше суток форы, и он не намерен ни минуты потратить впустую. Инквизитор покинул покой и нашёл хозяина дома на том же месте, в пиршественной зале. Граф продолжал есть, словно до свадьбы голодал целый месяц. Ренард на мгновение насторожился. Ему кажется, или внешность новобрачного снова претерпела изменения. Неуловимые для обычного взгляда нюансы и для мага двенадцатого самого высшего уровня ощущались больше на интуитивном уровне, чем при помощи зрения. Но герцог уже почти не сомневался. По какой-то причине, Гравды Иским медленно, но верно молодеет. Он же не может тянуть из жены дар жизни. Или может. Но у Альбертины наследие рода совсем крохи. Его просто не хватит. Тем не менее, мужчина выглядит заметно бодрее, чем два часа назад. Сделав в уме заметку, Вернуться через несколько дней и разобраться, что за чудо-средство использует губернатор, герцог поблагодарил его за гостеприимство и прямо на глазах гостей перенёсся в свой замок. В библиотеку. Потому что прежде чем навестить двоюродного брата, нужно кое-чем запастись. Ведь Этьена придётся не просто разговорить, а вывести на откровенность и для этого понадобится артефакт доверия с капелькой чар-болтливости. А ещё ему, Ренарду, нужно заглянуть в один манускрипт, проверить мелькнувшую в голове гипотезу. Погружённый в мысли герцог очутился среди знакомых с детства стеллажей и уже приготовился активировать световой шар, как вдруг услышал чьи-то голоса — мужской и женский. «В три часа ночи. В его библиотеке. В самом защищенном на свете замке, куда доступ имеют только три человека. Причем один из них — он сам. А двое других все равно не могут попасть сюда, чтобы об этом не узнал Реле. Но Реле ничего правнуку не сообщал. Тем не менее...» Ренард прислушался и стиснул зубы, узнав голос Даниэль. Значит, он там голову ломает, как вытащить девчонку из проблем, как спасти ей жизнь и помочь стать счастливой, а она в это время с кем-то встречается за его спиной, в его собственном доме. Ареле, его прапрагрыл подери дед их покрывает? <poll Kas> и сжав руки в кулаки, Мужчина шагнул вперёд.